27 числа священного месяца Рамадан. В русском переводе его обычно именуют «ночью предопределения», хотя дословно название праздника означает «ночь силы», «ночь могущества». Традиционный перевод, тем не менее, очень точно отражает суть праздника. В мусульманских преданиях о создании мира говорится, что Аллах прежде всего сотворил книгу «Китаб» и тростниковую палочку для письма «Калям» и записал все, что будет происходить с каждым из живущих. Однако есть в году одна ночь, когда можно упросить Аллаха переписать твою страницу в книге. Она-то и получила название «Ночи предопределения». В эту ночь Аллах спускается с седьмого неба к первому небу, самому ближнему к земле. Он становится настолько близок к людям, что слышит все их молитвы. И если правоверный мусульманин проведет эту ночь в молитве, то его прошения будут услышаны и исполнены. Смотри «Священный Коран», смысловой перевод 28, 29 и 30 части с комментариями Абдурахмана Саади, Москва, 1999 год. Понятный и красивый образ. Но как христианин я спрошу, действительно ли Бог не может спуститься ниже? Действительно ли первое небо есть последняя ступень нисхождения Божьей любви? В исламе, мне кажется, недодуманной именно эта попытка установить предел любви, предел Божьей свободы. Вот только до сих пор и не дальше. Ислам осуждает христиан за то, что мы недостаточно охраняем трансцендентную непостижимость Творца. Идея Бога человечества кажется им несовместимой с идеями возвышенной философской апофатики, то есть с убеждением в полной непостижимости абсолюта. И в самом деле, когда мы говорим о Боге, надо быть предельно осторожным. Надо хранить себя от того, чтобы налагать наши человеческие ограничения на беспредельное. Но не есть ли мусульманское утверждение о том, что Бог не может стать человеком, Именно такое слишком человеческое сомнение в могуществе Бога. Не становится ли это отрицание ограничением свободы Творца? Откуда такая уверенность в том, что Бог вот этого не может? А любовь способна на весьма необычные поступки, даже на такие, которые кажутся невозможными и недопустимыми тому, кто еще не имеет опыта любви. С годами подростку предстоит узнать, что родительская любовь понудит его, проснувшаяся однажды в нем самом. Нельзя ставить преграду, нельзя говорить, что вот за этот предел любовь никогда не посмеет перейти. Евангелие отношение Бога к человеку представляет так, что можно сказать, что Бог обезумел от любви к человеку. Распятый Творец – это поистине и соблазн, и безумие. Бог свободен в выборе своих путей к человеку. Он может являться в громе и молнии, а может в образе раба и странника. Как однажды очень по-христиански и очень по-человечески сказал Борис Пастернак, «Снег идет, снег идет, словно падают не хлопья, а в заплатанном салопе сходит назем небосвод». Словно с видом чудака, с верхней лестничной площадки, крадучись, играя в прятки, сходит небо с чердака. Вот-вот, в заплатанном салопе, а не в окружении легионов ангелов, Бог посетил людей. С видом чудака и пряча свою божественность, Творец оказался Эммануилом, с нами Богом. Бог действительно слишком отличен от человека и потому и странен, и чуден. Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно. Бытие, глава 32, стих 29, книга Судей, глава 13, стих 18. И нарекут ему имя Чудный. Книга пророка Исаии, глава 9, стих 6. Да, Божия любовь может подходить к человеку и к нашим грехам ближе, чем это кажется мусульманам, которые в заботе о строгости своего монотеизма стремятся как можно строже противопоставить Творца и мир. Сей есть Бог наш. Он явился на земле и обращался между людьми. Книга пророка Варуха, глава 3, стих 38. Церковным людям эти слова библейского пророка более знакомы в церковно-славянском звучании «На земле явися из человеки поживе. В начале 80-х годов я слышал удивительный рассказ Третьяковской галереи. В те годы гиды этого музея или не знали, или не имели права рассказывать посетителям о религиозном смысле иконы. И потому они придавали иконам совершенно нетрадиционные, не церковные толкования – Так троица Рублева превращалась в призыв к объединению русских земель. Так чаша, в которой собиралась кровь Христова, стекающая с креста, превращалась в символ победы над мусульманами. К сожалению, именно это не церковное идеологическое толкование православного креста с полумесяцем получило широкое распространение и стало вызывать понятную обиду у мусульман. Вот одно из таких свидетельств – Президент Татарстана Ментимир Шаймиев осудил как опасное для межнациональных и межконфессиональных отношений заявление, сделанное председателем Татарского общественного центра ТОЦ Зайнулиным. Лидер ТОЦ ультимативно потребовал снять с казанских церквей так называемые якорные кресты, усмотрев в них попрание мусульманского полумесяца. Полумесяц издревле помещается в основании этих крестов. Известие 23 декабря 1998 года. Это действительно якорь, знак надежды. И такие кресты были еще в древнеримских катакомбах за много столетий до возникновения ислама. Но в тот раз об одной иконе я услышал нечто неожиданное. Толкование было искусственное, но все же христианское. Экскурсовод рассказывал об иконе Божьей Матери знамения. На воздетых руках Матери Христа снизу были красные пятна. Такие же красноватые пятна проступали на шее и на щеках. Символико-богословское объяснение этой особенности некоторых богородичных икон можно найти в книге Трубецкого «Умозрение в красках». Экскурсовод же предпочла дать объяснение историческое. Это была русская икона XIII века. А что это за столетие в истории России? Столетие Батыева нашествия, столетие разгромов и пожаров. И эти красные пятна на лике Божией Матери Это блики от земных пожаров. Огонь, опаляющий внизу русские города, достигает небес и опаляет ту, что простерла свой покров над нашою землею. Действительно ли именно так понимал свою икону сам иконописец, не знаю. Но глубоко верно то, что в христианстве есть убежденность в том, что боль людей становится Божией болью, что страдание земли опаляет небеса. Вот этого ощущения... «Обожженности Бога человеческим страданием нет в исламе». Значит, главное различие христианства и ислама в вопросе о степени близости Всевышнего Человеку. Это различие столь значимо, что порой западные религиоведы вообще ставят вопрос о том, является ли ислам религией, или же это просто образ жизни. Дело в том, что исламская ортодоксия не знает мистики. Нет в Коране призыва познать Бога своим сердцем сейчас, в этой земной жизни. Высшая цель религии – соединение с Богом – не ставится в исламе. Те же мусульмане, что дерзнули идти путем мистика, объявлялись еретиками – суфии. Опыт Магомета как божия собеседника в исламе остается уникальным. Печать пророков закрывает свой же путь. Никто больше не может по нему идти. В христианстве, напротив, Христос открывает новый путь. Он первый, кто им прошел, но прошел он для того, чтобы и другие могли стижать тот же опыт. «Истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 12 В исламе Бог – это авторитет, источник законов и повелений, творец и судья, но не предмет высшего познания и переживания. Даже в вечности Аллах сочетает верных не с собой, а с черноокими гуриями. Благочестивые будут в безопасном жилище среди садов и источников, и мы сочетаем их с черноокими. Коран. В христианстве же жизнь вечная есть знание Бога, Сочетание с ним. В православной мистике Христос именуется «женихом души и церкви». И при этом жизнь вечная перестала быть синонимом жизни загробной. Уже здесь опыт Царства Небесного может раскрыться внутри человеческого сердца. Бог Ислама – Бог далекий и одинокий. Любовь Бога и человека тут привела их к перекличке, но не к слиянию. Тексты Ветхого Завета говорят нам вполне прямо – Да, Бог есть любовь. Да, Бог явил свою любовь делами. Он свободно, не понуждаемый никем и ничем, создал мир и человека. Он по своей любви даровал нам пророков и закон. И еще он принес людям величайший дар – свободу. Подойдем же теперь с нашим вопросом к религии древнего Израиля.